Глава 39. Мне требуется несколько минут, чтобы привести мысли и эмоции в порядок. Пару дней назад я ехала с очевидным намерением сделать Янису сюрприз, а оказалось, меня саму ждал сюрприз с переездом в другую страну. Около года назад мы разругались с Димкой в пух и прах по этому поводу. Не сошлись во мнении, где Андрею будет лучше жить, в России или за границей, поближе к отцу. Но сейчас дело совсем в другом. такие серьезные вещи необходимо преподносить иначе неприятно что меня и моего ребенка ставят перед фактом каких-то решений которые я не принимала и лишают права выбора можно было хотя бы создать его видимость или сказать об этом наедине хотелось бы услышать о переезде от самого яниса а не от его отца что значит не поедем артур ремович переводит вопросительный взгляд на сына ты же говорил «Вы ехали в аэропорт?» – резко обрывает Ян отца. «Счастливой дороги!» – кивает он родителям на дверь, не переставая наблюдать за тем, как я успокаивающе глажу Андрея по голове. Попрощавшись с Артуром Ремовичем и Диной Сергеевной, я иду с Андреем к окну. Сын долго смотрит в него, а потом опять спрашивает, когда мы поедем домой. «Уже скоро», – заверяю его. «Потерпи!» Я понимаю, что будет безумно сложно уговорить Андрея на кардинальные перемены, Но от одной мысли, что Янис уедет один, и нам предстоит новая разлука. Горло сжимается, и трудно сделать вдох. Почему мне ничего не дается просто, и постоянно появляются обстоятельства, которые мешают строить личную жизнь? Как и на кого бросать секции? А школа? Разве это справедливо, оставлять работу, в которую вложено столько сил и души? Багдасаров, проводив мать и отца, возвращается на кухню. прислонившись плечом к дверному косяку, наблюдает, как я выливаю тесто на противень и ставлю в духовку. «Это твое окончательное решение?» — сухо спрашивает Ян. «То есть за спиной обсуждать со своим отцом переезд, не спросив моего мнения, для Яниса совершенно нормально, а услышать отрицательный ответ — неприятно?» Пауза между нами затягивается и становится похожа на пружину, которая вот-вот лопнет. Бросив взгляд на Андрея, я тихо прошу. «Сейчас не нужно об этом. Давай отложим разговор до вечера. Пожалуйста». «Почему?» Ощущаю себя расстроенным музыкальным инструментом, который пришел в негодность. из за Андрея?» Спокойно отвечаю я, взяв себя в руки. «Он против». Ян стоит еще пару минут, наблюдая за мной, а потом уходит в гостиную и долго не появляется. Даже отказывается есть с нами пирог и пить чай. Ну и ладно, настаивать не буду. Не все в жизни получается по щелчку пальцев. Где-то приходится прикладывать усилия и проявлять терпение. Домой мы едем в напряженном молчании. Меня гнетет эта тишина и задумчивый, подавленный вид Багдасарова. «Ян, я...» «Сейчас не нужно», — обрывает Янис. «Давай отложим все разговоры до вечера». Возвращает мне мои же слова. Боль снова выжигает внутренности. Стараюсь думать о том, что у меня все хорошо, Андрей здоров, Ян рядом, и не собирается нас бросать. Это просто временные трудности, которые мы обязательно преодолеем. Раньше эти мысли всегда успокаивали, а сейчас ничего не помогает. Мне опять тревожно за наше будущее из за возникшей неопределенности. Ближе к вечеру Андрей не отходит от подоконника и просится на улицу. Теребит в руках прозрачный тюль. И все время говорит о Дине. Ума не приложу, как уговорить сына на переезд. Но как-то придется. Нужно только настроиться. Я прошу Настю спуститься с Андреем на детскую площадку, а сама иду за телефоном на кухню. По телу пробегает озноб при мысли, что между мной и Багдасаровым все может закончиться вот так. От Яна нет никаких вестей уже несколько часов, хотя он обещал приехать. Интересно, если я откажусь с ним полететь? Он опять сойдется с Никой. Ревность тут же вспыхивает в груди с новой силой. Закрываю глаза и просто дышу. Опять смотрю в телефон, на заставке которого фото щекастого Андрея, и улыбаюсь. Я смогу смириться с переездом и многими вытекающими из него переменами. Пойду на компромисс и перестрою свою жизнь. Но если Ян попытается на меня надавить и провести между мной и сыном черту, то терпеть не стану. Впрочем, видимо, и Ян какие-то вещи не приемлет, поэтому не появляется на пороге моей квартиры несколько дней подряд. На звонки не отвечает, лишь шлет сухие сообщения. Я занят, позже перезвоню. Не понимаю, чем заслужило подобное поведение с его стороны? Тем, что встала на сторону ребенка, а не взрослых людей, которых бы Андрей потом принял в штыки. Однако Дина Сергеевна и Артур Ремович уехали. Яны вовсе не дает о себе знать третий день. А мне ради этого следовало трепать нервы себе и сыну, чтобы они услышали от него на «да, поеду». Весь вечер я занимаюсь уборкой и готовлю ужин, чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей, которые постоянно крутятся вокруг Яна. Потом слышу звонок в дверь. На пороге стоит Богдасаров. К моему удивлению, в руках у него огромный букет роз, но на лице нет улыбки и глаза, уставшие, неживые. «Это тебе. Впустишь?» Я с трудом проглатываю горький ком и не могу сдвинуться с места. Дыхание сбивается. Смотрю на цветы, затем прохожу вглубь квартиры и прошу Яна закрыть за собой дверь, подавляя желание броситься ему на шею. «В честь чего такой большой и красивый?» Я принимаю букет и достаю вазу, примеряя, поместится он в нее или нет. «В честь моего предложения». Багдасаров садится за стол и ставит передо мной маленькую красную коробочку. Открывает ее и долго смотрит на меня пытливым взглядом. Боль, достигнув своей высшей точки, вырывается наружу. Я медленно выпускаю воздух из легких, словно сдувшийся шарик. «Зачем ты так?» Машинально тру ладонь, которая горит. Мысленно я только что заехала ею по щеке Яна. «Как?» — с нажимом спрашивает он. Сказал накануне столько красивых слов, был нежным и любящим, а сейчас будто в кафе зашел, чаю попить. И, между прочим, вспомнил, что забыл сделать мне предложение. Мог бы водителя прислать, он бы завез кольцо и букет. Не стоило утруждать себя личным визитом. Ян не делает попытки меня коснуться, просто смотрит. Но столько всего сейчас в его взгляде пронимает до дрожи. «Алён!» Почему ты идешь на поводу чьих-то чувств и ожиданий? Ты накануне сама мне сказала не меньше нежных слов и заверила, что всегда будешь рядом. А в итоге? Останешься сыном в России? Такую позицию ты заняла. Ты даже не попытался со мной поговорить и не дал тебе все объяснить. Перед тем, как подняться в квартиру и познакомиться с твоими родителями, Андрей плакал и просил меня поехать домой. Сын сильно переживает из-за разлуки с Диной. Мне не безразличны его чувства и желания. Пусть я не всегда согласна с его поведением и словами, но если Андрею нужна будет поддержка, то я буду ее оказывать и принимать его сторону, чтобы он не вырос диким волчонком, который будет эгоистично думать только о себе. Выходит, мои чувства тебе совсем безразличны. И как нам быть? Ты приехал, чтобы услышать мое решение? Правильно, я тебя поняла. Именно за этим сюда я приехал. кивает Ян на букет и кольцо. «Прости, что неромантично». От язвительных ноток в его голосе в груди опять неприятно колит. Хочется взять букет и отхлестать им Богдасарова как следует. «Я не вижу ничего предосудительного в том, что поняла позицию маленького, беззащитного человека и не стала усугублять его переживания, которыми он со мной поделился. Не считаю, что на это следует обижаться и молчать несколько дней. Ты говорил, что будешь максимально открыт со мной». Я сказала, что отвечу взаимностью, а на деле выходит наоборот. С упрёком говорю я. С такой подачей можешь даже не рассчитывать на положительный ответ. Ясно? Забирай свой веник с кольцом и уходи. Вот как? Хмыкает Ян. То есть не полетишь со мной? Да что происходит в твоей голове? Взвиваюсь, я чувствую, как в ушах нарастает гул от эмоций. Где ты был два дня и почему не отвечал на мои звонки, посылая эти короткие сообщения? Думаешь, приятно находиться в подобной ситуации? В связи с чем было принято решение о нашем переезде? Почему я должна все бросать и лететь чёрти куда с ребёнком? А при малейшей нашей ссоре ты будешь сбегать от меня и молчать? И куда нам с Андреем податься в этом случае в чужой стране? От волнения даже появляется заикание, но я не обращаю на него внимания, как и на то, что меня начинает потряхивать. Зато Янис это замечает и смягчается. «Ну все, цветок, тише!» Ян поднимается со стула и подходит вплотную. Я позволяю обнять себя. «Там, где замешаны большие деньги и их дележка, обязательно возникнут конфликтные ситуации. Я лишь забочусь о вашем будущем. Отец занимает высокую должность. Гончаров больше не прикрывает его тылы. Может прилететь мне и моим близким. Меньше всего я хочу, чтобы трепали твое имя и как-то трогали мою семью». Под словом «семья» я всех подразумеваю, и тебя с Андреем в том числе. За границей я живу давно, но последнее время постоянно тянуло домой, как магнитом. Теперь понимаю, почему. К тебе. Кроме вас с волчонком, меня больше никто здесь не держит. Абсолютно. Я делаю глубокий вдох ртом и хочу отвернуться, но Ян не позволяет этого сделать. Я такой же живой человек, Алена, как и ты, которому необходима поддержка. От своих слов я не отказываюсь, но идти на напролом по головам... Чшшш. Ян целует кончик моего носа. Я тебя услышал и постараюсь на днях у кого-нибудь узнать, где продается терпение. Чувствую, его теперь еще больше понадобится. На лице Богдасарова застывает обаятельная улыбка. А с этим что будем делать? Кивает он на стол. Все просто. Ты заберешь сейчас букет с кольцом и выйдешь за дверь. «Что? Это еще почему?» — хмурится Ян, и улыбка сползает с его лица. Придешь с ним, когда будешь в хорошем расположении духа, и повторишь свои слова с искренностью в голосе. Я по-другому все представляла», — шепчу обиженно. «По-другому? И как же?» «Но явно не у себя на кухне, и не так, как несколько дней назад, когда меня поставили перед фактом с переездом. Исправляй ситуацию!» Видно, что Яна не устраивает подобный ответ. По другому, ну хорошо. Он задумчиво трет подбородок ладонью. Что-нибудь придумаю. Завтра за тобой заеду. Будь готова к восьми. Из Дина я все решу. Так и быть. Помогу найти в этом вопросе компромисс.